Глава четвертая. Часть четвертая. Аарон делает открытие про арканарианского паразита. Аарон медленно вдохнул воздушную смесь. На этот раз все не так уж плохо. Очищающие фильтры в носу носителя работают как надо. Симбионт проверил тело носителя и подтвердил, что оно полностью очищено, а вот душа пока не задействует вся новая программа. Сигнал к полной активации еще не дошел до мозга. Его удерживал барьер в виде серой липкой аморфной субстанции. Симбионт опознал в ней аркнорианского паразита. Это было одно из таких существ, которых использовали в качестве блокиратора подключения ко многим видам энергии. Установкой даже одного аркнорианца можно было заблокировать все энергоинформационные каналы, особенно такой примитивной особи, как человек. Как правило, такие паразиты использовались с целью хорошенько насолить противнику, а то и просто надолго вывести его из строя. А Арон немало удивился, обнаружив аркнорианца у носителя. «Интересно, кому это так мешает Линда? С этим вопросом нужно будет разобраться, но не сейчас». «Удалить?» — спросил симбионт. «Оставь, проследим автора этой заразы. Надо понять, от кого ждать неприятности». «Как хочешь». Симбионт замолчал, распространяя волны обиды. Арон огляделся, прислушался к ощущениям. Немного прохладно на его вкус. Линда высунула руку из-под термоодеяла и кнопками пульта управления прибавила температуру. Так-то лучше. Девушка устроилась в теплом уютном коконе и задремала. Воин снимал показания с тела и мозга носителя, наслаждаясь новой обстановкой, и обострившимися ощущениями. Хорошо бы еще потрогать окружающие предметы руками. Когда Аарон вернулся на планету Земля, то его неприятно поразило наличие расы Неаланоров по соседству. Недалеко от планеты дрейфовал их флот, а кое-кто проживал на Земле под видом человеческих особей. Вернее, они были прикреплены к ним в виде энергетических структур 15 уровня спектра видимости. Это означало, что не видеть, не ощущать носитель их не мог, только безоговорочно выполнять команды, а это прямое нарушение законов этики присутствия в иных мирах. Придется доложить контролерам из ВКБ. Докладывать о нарушениях законов Это священный долг любого гражданина Вселенной. А Аарон всегда считал себя добропорядочным гражданином, поэтому отдал симбионту соответствующее распоряжение. От девушке снова снился сон с прекрасной нежной музыкой. Смутное видение человеческих лиц плыли в оранжевом цвете, обволакивая любовью и заботой. Сначала хотелось заплакать, и Линде на мгновение показалось, что слезы проступили сквозь вики. Потом захотелось вскочить, начать бегать, размахивая руками, кричать и кружиться, а через мгновение наступило умиротворение. Покой мягко обволок со всех сторон, оставляя голову пустой до да звона в ушах. Перед мысленным взором медленно поплыли новые образы. Вот из космоса приблизилась небольшая планетка изумительно бирюзового цвета. Планета вращалась вокруг своей оси, лениво подставляя оранжевому солнцу бока. Вся ее поверхность была покрыта океаном и небольшими островами. Это Аарон показал ей свое место обитания. Изображение планеты сменилось видами каменного города без единого признака растительности. Хмурые, высокие люди быстро передвигались по мощенным дорогам, будто все одновременно торопились по своим очень важным делам. Они смешно открывали рты в коричневой окантовке и яростно жестикулировали длинными руками. Звука не было слышно. «Да это...» И не